Глава 20. Вышла последней из аудитории, собираясь набрать номер Макара. Вдруг не получится у него меня забрать. Только полезла в карман рюкзака, вспоминая, куда забросила телефон, когда увидела движущегося по коридору проректора по учебной работе. В этой должности числилась эффектная и до невозможности стильная мельник Ольга Валерьевна. Сколько раз сталкивалась с ней? Всегда отмечала безукоризненность манер и изысканность вкуса. В одежде женщина выбирала преимущественно светлые тона, которые были ей к лицу. За проректором спешили серьезные Элина и Виктория. По их недовольным лицам точно могла сказать, что они не по дружбе прогуливаются. «Неужели ко мне?» Сердце ушло в пятки. Застыла на месте, с каждым шагом переживая, что сейчас начнется. И ведь мы в универе. Какой позор! Екатерина, мы к тебе. Начала Ольга Валерьевна, приблизившись ко мне. Как упоминала ранее, мы уже с ней общались как-то. Вся сжалась, хотя внешне старалась не показывать. Хватит того дня в кабинете Сергеевой. В общем, Катя... «Я приношу свои извинения за грубые слова и обвинения воспитателя». Она без доказательств поверила Королевой, что совершенно не оправдывает ее. «Сергеева не только обвинила, но и выгнала тебя из общежития, что недопустимо». «Это как? Что происходит?» Ничего не понимала. Как-то сумбурно все. Тем временем женщина все говорила и говорила. Я в ситуации разобралась, поэтому еще раз извиняюсь. По поводу Королевой, то она уже съехала из общежития и сейчас пришла извиниться. Да, Виктория, ты ведь и дальше хочешь учиться? Едко уточнила женщина, с презрением окидывая девушку. Признаться, Вика сегодня выглядела совсем иначе. Но в чем? Вроде как обычно. В белом халате, шапочке, в сапожках. Точно! Без макияжа, да и лицо опухшее. Неужели плакала всю ночь? Как-то плохо верилась. «Да, хочу», — обиженно рявкнула девушка, дергая нервно губами. «Хочет она», — брезгливо выдала Ольга Валерьевна. «Этот вопрос будет решаться на заседании дисциплинарной комиссии». Королева с ненавистью посмотрела на меня, а потом процедила. «Прости». Не видела, чтобы она раскаялась, но я от нее не ожидала ничего другого. Такая открывает рот и уже обдумывает, как отомстить. Безукоризненное соблюдение всех установленных норм и правил — это абсолютная норма для будущего медицинского работника, начала доблестно говорить Ольга Валерьевна, перечисляя все нормы и правила, сосредотачиваясь на отдельных моментах. Я же до сих пор растерянно смотрела по сторонам, как узнали, но, отмечая довольное лицо Элины, смела предположить, что ответ получу от нее. Главное дождаться момент Х, когда останемся вместе. Отвлеклась, поэтому не сразу поняла, что женщина обращается ко мне. Уже сегодня твоя комната ждет тебя. Если у тебя возникнут проблемы. Ты всегда можешь подойти ко мне. Меня можно найти в кабинете, где я всегда готова выслушать каждого и разобраться». «Пожалуй, одного раза достаточно», — подумала, кивая в ответ, вроде как понимая и рассчитывая на справедливость проректора. «Спасибо», — поблагодарила, только сейчас замечая, как сильно сжала рюкзак, что даже пальцы посинели. «Что же?» Тогда мы пойдем. И да, твой телефон, он работает? Уточнила женщина хмуре в брови. Действительно, я ведь так и не включила его. Не желала в чате видеть про себя разоблачительные легенды. Да и слышать никого не хотелось. А если быть честной, то совсем забыла. Некогда мне было. Забыла зарядить, пояснила с милой улыбкой. Что еще оставалось? Если спрашивает... Значит, не просто так. Ты уж заряди, Катя. Весь вчерашний день не могла дозвониться до тебя. Чего только не надумала. Бабушке твоей звонила. Если бы челюсть от удивления могла выпасть и разбиться, моя бы лежала на полу в дребезге разбитая. В ярких красках представляла, что меня ожидает. Однозначно, на следующих выходных я непременно поеду с Макаром к бабушке в деревню если договорюсь с ней по телефону. Главное, чтобы она уже ко мне на автобусе не мчалась, подгоняя плетью водителя. «Обязательно», — сказала я, наблюдая, как они уходят. Элина осталась со мной. Девушка всю дорогу со скучающим лицом наблюдала за нами, не принимая участия. Я посмотрела на нее и спросила, что случилось. «Случилось?» — весело уточнила она. «О, ты же знаешь, что Петраченко Егор стал бегать за сестрой?» «Да». «В общем, после того, что произошло, Мила разыскала его и сказала, что подумает о том, чтобы быть с ним, если он найдет доказательства твоей невиновности». И он нашел, перебила ее, не в силах поверить в это. «Петраченко — такой неприятный тип, что не могла верить в добро от его персоны. Нет». Но он сказал, что может показать видео, которое он записал. Довольно сообщила Эля и громко хихикнула. Сестра посмотрела, а потом рассказала мне. Дальше уже я позвонила своему другу, который взломал смартфон Петраченко и вытащил на божий свет это видео, разослав всем и каждому, не забывая про ректоров, ректоров и декана с воспитателем. В воскресенье такие разборки начались что у меня пирог сгорел, пока я слушала все сплетни. Впрочем, как и подливала масло в огонь, не позволяя об этом забыть. «Представляю!» — протянула я, следом добавляя. «Невероятно!» Представь, Петраченко, как все началось, пришел к Милане с требованием пойти с ним на свидание, раз она его обманула. И она... И она поставила ему фингал под глазом, отправляя к королеве. «Так что красивый ходит наша Егорка, как никогда!» Прыснула она от смеха, заряжая весельем, очень точно изображая парня, от чего мы громко стали смеяться. Только перешли на тему настроения в общежитии после скандала, как увидели девочек. Они искали нас. Вышла вперед к Милане и, перехватив ее за руку, не забывая про ее сестру, сказала, «Спасибо большое!» «Если бы не вы...» «Мы всегда рады помочь. Ты давай вещи возвращай в комнату, и сегодня устроим шикарный ужин, который приготовишь ты», заявила Милана, подмигивая мне. «И я его с огромным удовольствием приготовлю». Согласилась, вспоминая, какие продукты остались. В холодильнике много чего интересного осталось, так что устроим настоящий пир. «Нужно было все оставлять», — весело заметила Надя обнимая меня. «Но кто думал?» заметила я, вспоминая про свое обещание. И к тому же мне хотелось остаться с Макаром. «Девочки, так получилось, что я месяц обещала жить с Глебовым». «Ого!» — воскликнула Элина. «Я так и знала!» — воскликнула Надя, вновь обнимая меня. «Эх, проспорила!» — буркнула Элина, кидая косые взгляды на сестру и мою соседку. — Как удачно! — торжественно согласилась Милана и весело подмигнула, отчего все стали смеяться.